Глава тридцать пятая Ветер бил в лицо. Соленые брызги покрывали кожу сеточкой мелких капелек. Но главное, что Джон сидел рядом со мной и придерживал своей сильной рукой. Когда катер качала на волнах, он прижимал меня еще крепче, словно боясь потерять. И внутри все пело от радости. Оказывается, как мало надо человеку для счастья. Аурелия, стоявшая на якоре, оставалась позади. а впереди вырастал незнакомый мне город. Белоснежные здания с яркими пятнами крыш располагались на нескольких ярусах, благодаря холмистому рельефу местности. На холме вблизи города стоял средний-средневековый замок, очень маленький. Надеюсь, в нем музей, и я смогу увидеть настоящий замок изнутри. Далтон пришвартовал катер у причала, и Джон покинул меня, чтобы ему помочь. Мужчины о чем-то недолго переговорили, но я не сумела разобрать ни слова из-за шума моря, криков чаек и того оживленного многоголосного гула, что бывает только в приморских городах. Я услышала несколько испанских слов. «Интересно, что это за город?» «Идем». Джон повернулся ко мне, взял правой рукой спортивную сумку, а левую подал мне. Далтон куда-то испарился, пока я рассматривала пристань. «Что это за город?» Поинтересовалась я, ступая на просолённые доски причала. «Тарифа», — ответил Джон, помогая мне удержаться на ногах. Неожиданно ходить по твердой земле оказалось не так просто. Отвыкла. Я хихикнула, ощущая себя заправским морским волком. «Мы в Испании?» «Да, в Андалусии». Идем. Джон взял меня за руку и потянул за собой. Несколько минут мы шли по пляжу, продолжая держаться за руки — Я улыбалась и отчаянно крутила головой по сторонам. Здесь было так красиво. Синее, переходящее в бирюзовые оттенки море, ярко-голубое небо с ватными клочками облаков. Чистейший песочек без единого окурка-элефантика. Впереди справа показался небольшой островок, соединенный с берегом широким длинным молом. «Нам туда?» — с надеждой спросила я. «Почему-то казалось, что с этого островка открывается отличный вид». Джон, улыбаясь, кивнул. И вообще, с тех пор, как мы отплыли с Аурелии, он заметно расслабился, как будто скинул с себя лишний груз проблем, ответственности и еще чего-то, что не давало ему спокойно жить и заставляло постоянно беспокоиться. А сейчас он словно помолодел и раскрылся передо мной совершенно другой стороны. Это был мальчишка, веселый и озорной. Джон то и дело останавливался и фотографировал меня на свой телефон, заставляет то поворачиваться в профиль, то демонстрировать ему ласточку. А еще он рассказывал историю этого города, правда подглядывая в тот же телефон, где открыл ссылку на какой-то туристический сайт. Оказывается, Тарифа — это самая южная точка материковой Европы. Когда-то за нее воевали мавры с кастильцами, потом испанцы с французами. Из-за постоянной ветреной погоды Тарифу называют «столицей ветров». Сейчас здесь регулярно проходят соревнования серфингистов. И сегодня воздух над пляжем был украшен яркими дугами парусов. А еще здесь встречаются Атлантический океан и Средиземное море. «Где ты хочешь искупаться?» — спросил меня Джон, хитро поглядывая, когда мы остановились у указателя. «Слева море, справа океан. Непростой выбор. И там, и там», — заявила я, поразмыслив. Не хотелось упускать ни одной возможности. «Почему-то я так и подумал», — улыбнулся Джон. «С чего начнем? Пришлось бросать монетку. Принять это решение самостоятельно я оказалась неспособна. Победила Атлантика. Мы разделись и оставили вещи на берегу. Джон сразу прыгнул в воду, сделал несколько мощных красивых грибков и развернулся ко мне. «Давай сюда! Водичка отличная!» — крикнул он. Но я в ответ только помахала рукой. «Ага, бегу. Знаю я уже вашу теплую водичку. В бассейне накупалась». Я заходила осторожно, медленно, шаг за шагом, погружаясь в глубины Атлантического океана. Сначала вода поглотила щиколотки, затем икры. Наконец достигла колен. Кожа покрылась мурашками, и я остановилась. «Да ну этот океан! Холодно! Бр! «Ты что, там заснула?» Джон поплыл ко мне. «В океане холодно!» — прокричала я ему в ответ. «Давай лучше в море!» Мне показалось, он усмехнулся. А может, это просто солнечные блики так отразились на его губах. Чтобы потом мне не было мучительно больно, что упустила возможность искупаться в самом Атлантическом океане, я набрала в ладони воды и поливала плечи и грудь. Затем умыла лицо. Думаю, в общих чертах можно засчитать купание. Джон, наконец, выбрался на берег. Пошли на среднеземноморскую сторону, трусиха. Он подхватил сумку и пошел вперед, даже одеваться не стал. Я отстала и теперь имела возможность любоваться, наверное, самой идеальной мужской фигурой, которую я когда-либо видела. Что ж, возможно, я пристрастна, допускаю, но на этом конкурсе красоты только один претендент на первое место. И жюри в моем единственном лице, не раздумывая, присудила победу Джону. Поскольку, на мой взгляд, все в нем было прекрасно. И даже еще не полностью прошедшая худоба его не портила. Я была уверена, еще пару недель усиленного режима питания, кока-пита, и Джон полностью восстановится. «Нравится?» Вдруг обернулся он, словно прочитав мои мысли. Я отчаянно покраснела. так как именно в этот момент рассматривала очертания его ягодиц под плавками. «Да, здесь очень красиво». Я попыталась перевести разговор в другое русло и сказать, что мне нравится город и само это место, но поняла, что все равно продолжаю разговор о ягодицах. Покраснела еще больше, а Джон, довольный, что удалось меня смутить, снова двинулся вперед. «Вот ведь!» На средиземноморской стороне Этот нервомот бросил сумку на камни и обернулся ко мне. «Иди сюда. Хватит любоваться красотами». Он подвигал бровями, и я поняла, что речь идет опять о тех же красотах. Похоже, ему просто нравится меня смущать. Не дождавшись, пока я встану рядом, он протянул руку и, дернув меня на себя, тут же подхватил на руки. «Джон, не надо. Можно я сама?» Попыталась выбраться из его крепких объятий, но закончилось тем, что он только сильнее сжал руки. «Тебе понравится, обещаю». И он двинулся к воде. Пока Джон заходил в море, мне действительно нравилось. Я вдыхала запах его кожи, пропитанной солью океана и согретой жарким солнцем, и просто наслаждалась близостью мужского тела и крепкими объятиями. Затем вода достигла бедер, и Джон остановился. По его лицу я поняла, что он задумал. Но было поздно. Прости, задорно улыбнулся он и бросил меня в воду. а а, -а, -а, -а! О, -о, -о, О! Вода в бассейне была теплым парным молоком по сравнению с этой? Я выскочила на берег. Джон вышел следом за мной, обхохатываясь, протянул мне полотенце. Ты все знал, догадалась я. Ты знал, что с этой стороны вода еще холоднее? Я бросилась за ним, яростно размахивая полотенцем. Джон резво убегал, но я все же сумела его догнать. Правда, даже не успела размахнуться, как оказалось в крепких мужских объятиях. А его глаза так смотрели на мое лицо, постепенно спускаясь к рту, что я рефлекторно облизала губы. Джон коротко застонал и прижался к моему рту. Я плавилась, таяла и растворялась. Купание забылось в ту же секунду. Мне стало жарко, несмотря на то, что ветер холодил капельки морской воды на коже. «Какая же ты сладкая!» прошептал Джон, отрываясь от моих губ. А я прижалась к нему, потому что боялась упасть. Мои ноги, как обычно после его поцелуев, подгибались, отказываясь меня держать. «Смотри!» Джон вдруг развернул меня и обнял сзади. Я послушно раскрыла глаза. Передо мной вдалеке... Вырисовывались туманные абрисы круглых горных вершин. — Что это? — завороженно прошептала я. — Это Африка, детка. Так же шепотом ответил Джон и поцеловал меня в шею.